К примеру, в промежутке от нуля до ста помещается 25 простых чисел, от ста до двухсот уже только двадцать одно простое число, а от тысячи до тысячи ста всего шестнадцать. Однако, в отличие от земного воздуха, как бы высоко мы ни взобрались по числовой оси, поблизости все равно окажутся простые числа. Например, два миллиона девяносто семь тысяч пятьсот девяносто три – простое число, и между ним и, скажем… 4 ундециллионами, 314 дециллионами, 398 нанилионами, 832 актиллионами, 739 септилионами, 895 секстиллионами, 727 квинтиллионами, 932 квадриллионами, 419 триллионами, 750 миллиардами, 374 миллионами, 600 тысячами 193, их найдутся еще миллионы. Тем не менее, человек искал закономерность в, на первый взгляд, произвольном порядке распределения простых чисел. Ясно, что их частота уменьшается, но почему? Человечество билось над этой задачей, сознавая, что, решив ее, оно сделает огромный шаг вперед, поскольку простые числа — суть, основа математики, а математика есть основа знания. Люди постигли и другие явления. Атомы, например. У них есть машина под названием спектрометр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 Простые числа распределяются не на обум. Зал ахнул, когда Риман в приступе невероятного волнения объявил об этом своим элегантно одетым бородатым коллегам. Люди искренне поверили, что выходят на финишную прямую, и еще при их жизни появятся доказательства, работающие для всех простых чисел. Однако Риман только нащупал замок, но ключа не нашел, а вскоре после выступления умер от туберкулеза. Чем больше проходило времени, тем отчаяние велись поиски решения. Другие математические головоломки, такие как Великая теорема Ферма и гипотеза Пуанкаре, решились своим чередом. Доказательство гипотезы давно почившего немца осталось последней и самой трудной задачей. Задачей равносильной тому, чтобы увидеть атомы в молекулах или создать периодическую систему элементов. Задачей, которая в конечном итоге даст людям суперкомпьютеры